8. Пациент 8262 Большинство миров закрытые, лишь немногие открыты. Большинство людей непосвященное, посвященных гораздо меньше. В открытых мирах большая часть обитателей посвященная, поэтому там нет нужды скрывать все, что касается транзиций или перемещений между реальностями. Реальность, в которой я сейчас лежу на больничной койке, закрытая. О множественности миров, не говоря уже о том, что миры эти связаны друг с другом и между ними возможны путешествия, тут, скорее всего, знаю я один. Для меня всеобщее неведение к лучшему. Так я и задумывал, когда прибыл сюда. Это моя защита. Открываю глаза и вижу, что на меня пялится лысый рябой толстяк, Тот самый, у которого вошло в привычку садиться рядом со мной во время моих редких визитов в комнату с телевизором и бубнить без умолку на своем непонятном наречии. За окном туман. Начались холода, хотя у меня под одеялом по-прежнему тепло. На лысом мужчине такая же бело-голубая пижама, как у нас всех, и застиранный голубой халат, знававший лучшие времена. Толстяк что-то мне говорит. Сейчас около десяти, И утренний стакан сока уже стоит на прикроватной тумбочке. Я и не заметил, как санитар его оставил. Толстяк оживленно мне что-то втолковывает, словно убежден, что я его понимаю. По-моему, он нарочно говорит отчетливее, чем обычно. Старается ради меня. Да и кожа у него сегодня выглядит получше. Слова он произносит медленно, зато компенсирует это зычным голосом и более яркими интонациями. Он вовсю жестикулирует и раскачивается. Из его рта вылетают капельки слюны, оседая на моем одеяле. Я беспокоюсь, как бы слюна не попала мне на лицо, особенно на губы. Не хватало еще что-нибудь подцепить. Сдвинув брови, я сажусь на постели и подпираю правую руку левой, что позволяет мне поднести ладонь ко рту. Выглядит так, будто я с интересом слушаю, или по крайней мере пытаюсь. На самом деле я заслоняю рот от шальных брызг. Непрошенный гость никак не замолкает. Я хмурюсь сильнее, придаю лицу страдальческое выражение и тяжко вздыхаю, всем своим видом показывая, что силюсь понять собеседника, но тщетно. Вот только он едва ли обращает на меня внимание, как пулемет, строча словами, из которых я понимаю в лучшем случае процентов пять» сосредоточившись, я, наверное, разобрал бы больше. Хотя даже обрывков фраз хватает, чтобы понять. Толстяк жалуется на другого пациента, который его обокрал, оскорбил или занял его место в очереди. А может, все сразу. Тогда как санитары то ли отказались помочь, то ли поддержали обидчика. А может, все сразу. На что мне, если честно, плевать. Толстяк явно хочет излить душу хоть кому-нибудь. Желательно тому, кто не замешан во всей этой никчемной возне и, как я подозреваю, не способному спорить, задавать резонные вопросы, да и вообще проявлять к проблеме хотя бы малейший интерес. Он просто разгружает свои мысли, а я, к сожалению, идеальная жертва. Странно, откуда в нас это желание выговорится, когда мы знаем или догадываемся, что собеседник нас не понимает, а даже если понимает, ничем не сможет помочь». Должно быть, кому-то просто приятен звук собственного голоса, а кто-то жаждет выпустить пар, стравить давление, дать волю эмоциям. Временами нам необходимо облечь в слова удручающие смутные, но сильные чувства, дабы внести хотя бы какую-то ясность, ведь выражение этих чувств само по себе помогает понять, что именно нас гнетет. Полагаю, и от собственного голоса балдеет и облегчает душу. Он многозначительно мне кивает и вдруг замолкает, опустив руки на колени. Похоже, его речь подошла к некоему логическому концу. Он смотрит на меня, словно ждет ответа. Я неопределенно качаю головой, изображая нечто между согласием и отрицанием. Развожу руками. Гость, видимо, недоволен. Я чувствую, надо что-то сказать, но не хочу говорить на его родном языке, чтобы ненароком не раззадорить. Не стоит и выдавать знания на речи других миров. Есть вероятность, пусть и ничтожная, что это нанесет ощутимый урон моей безопасности и поставит под угрозу мою анонимность. В общем, я решаю наплести тарабарщины и выдаю нечто вроде этого. Бретрел, гесем патра лиск эшел девон!» А затем киваю, словно подчеркивая свою мысль. Толстяк отшатывается, тараща глаза, после чего, кивнув в ответ, исторгает поток невразумительной чуши. Такое впечатление, что он меня понял, но ведь это немыслимо. «Блошван брэглс на корблейсин треэпэлдэвэйн ашк», — говорю я, когда он замолкает, чтобы перевести дух. «Кивут Падел, крэйт рэна пастравадайл чум» и, пожав плечами, для верности добавляю Край вин! Лысый так горячо кивает, что я боюсь, как бы он не ушиб подбородок а грудь. Хлопнув ладонями по коленям, он отвечает ба ба ба ба, -ба, -ба, -ба» или похожим потоком непонятных звуков. Еще немного, я поверю, что он правда меня понимает. Не нравится мне все это. В палате становится жарко. Я решаю ничего больше не говорить, Однако мой собеседник выдает очередную тираду, причем сопровождает ее жестами и так неистово плюется, что не ответить просто невозможно. Во время моих реплик он хотя бы затыкается, и я не рискую попасть под фонтан. Лерепппинш О фла пересефаль Кринтрелалува Толстяк опять кивает, бормочет что-то невнятное, а затем поднимает руку, раскрыв ладонь в мою сторону, с кряхтением встает со стула и удаляется в коридор. Надеюсь, сегодня он больше меня не потревожит. Лучше бы вообще не возвращался. Однако этот взмах ладонью наводит на опасение, что надолго он меня не оставит. Как только он уходит, я обдуваю лицо и несколько раз взмахиваю одеялом, чтобы охладиться». Пару минут спустя лысый толстяк возвращается, втолкнув ко мне в палату другого пациента, тощего парня с отвисшей челюстью. Я его узнаю, хотя беседовать нам не доводилось. Если честно, мне казалось, что он вообще не разговаривает. Его изможденное костистое лицо выглядит куда старше тела. У него жидкие черные волосы, отсутствующий взгляд и клочковатая бороденка — которая, похоже, никогда не отрастает длиннее. Он ни намеком не дает понять, что узнал меня. Толстяк толкает парня в спину, усаживая его на стул, где прежде сидел сам, после чего разражается потоком слов. По-моему, в его речи проскальзывает «говори» и «слушай», но он тараторит слишком быстро, так что утверждать не берусь. Молодой человек поднимает на меня взгляд и тихо произносит нечто неразборчивое. Товарищ у него за спиной вопросительно вскидывает бровь. Я в ответ подношу ладони к ушам, мол, не расслышал. Толстяк закатывает глаза. Он нетерпеливо вращает одной рукой в воздухе, словно поторапливая меня, а другой хлопает парня по плечу. Скипер Телис Баян Грэм Шентли Либаб» — обращаюсь я к молодому человеку. «Балзатен Глил Акатерарта Фрисри Халп» Мне становится еще жарче, и я боюсь, что покраснею. Над бровями собираются капельки пота. Это полный абсурд, но в глазах обоих мужчин читается интерес, и я понимаю, что проще продолжить беседу, даже такую нелепую, нежели молча ждать их реплик, сдерживая смех. Данатрескехелес, ровлех грамп назира, скот регенебелис шар «Наску, ворос, ампт, фенрир, анхар!» Больше я не могу выдавить ни звука. Горло пересохло, да и запас бессмыслицы иссяк. Молодой человек, прищурившись, кивает, как будто по-прежнему видит в чепухе смысл. Затем переводит взгляд на Лысого и что-то ему шепчет. Тот кивает с выражением лица. «Видал, а?» Парень наклоняется ко мне и медленно проговаривает. «Полди, полди, пол...», ди, пол, ди, пол. Пол-пол, полди-пол-пол-полди-полди, -пол после чего с довольным видом откидывается на спинку стула. Ну, конечно, они надо мной просто потешаются. Натянуто улыбнувшись, я смотрю ему в глаза и отвечаю. Полди-полди-пол-лоди, полди-полди-пол-лоди, пол-пол-пол-пол-пол-пол-поли плуп. -пол -пол -пол -пол -пол -пол Я жду, что парень снова усмехнется или даже захохочет, но нет. Отпрянув, как от удара, он меняется в лице и строит крайне оскорбленную мину. Какое-то время он сверлит меня взглядом, после чего вскакивает и раздраженно сбрасывает с плеча ладонь толстяка, который, похоже, пытается его успокоить. Толстяк начинает что-то лопотать примирительным тоном, однако парень крикливо его перебивает — Видно, осыпает ругательствами. В этом потоке бреда я различаю единственное слово — полди. Затем молодой человек разворачивается, плюет на пол и с гордо поднятой головой уходит. Толстяк тащится за ним до двери, что-то удрученно бубнит вдогонку. А потом, глубоко вздохнув, глядит на меня с обиженным, разочарованным видом. Почесав лысину пухлыми пальцами, он издает еще один горестный вздох — и произносит нечто похожее на вопрос. Я больше не намерен говорить ни слова, поэтому мрачно на него гляжу. Толстяк сильнее встряхивает головой и повторяет вопрос. Я буравлю его еще более суровым взглядом. Он вновь чешет репу и опускает глаза, не иначе как рассматривает плевок на полу. Вряд ли этот уволень достаточно воспитан, чтобы убрать за товарищем. Скорее всего, придется ждать санитара или уборщиков. Я и сам могу вытереть пол, однако этот грубый выпад так меня взбеленил, что я не намерен утруждаться из принципа. Толстяк отводит взгляд и что-то бормочет, словно обращаясь к себе самому. В его голосе звучит тревога. Наконец он театрально вздыхает, еще раз дергает головой и удаляется в коридор, опустив плечи и не переставая бубнить». На этот раз он не возвращается. Испытывая громадное облегчение, я беру с тумбочки хлипкий пластиковый стаканчик и, только отпив водянистого сока, замечаю, как трясутся руки. Транзитор. «Это вы убили лорда Хармайла?» «Да». «Почему?» «Приказали». «Кто?» «Мадам Дарталан». «Ложь. Лорд Хармайл в вашем списке не значился». «Правда». Должно быть, я не разобрал. Прошу вас не ерничать. Ну, расспросите. Ладно. Итак, получали ли вы приказ? А вы видели список? Что? Вы сами-то видели этот список? Это к делу не относится. Получали ли вы приказ убить кого-либо еще? Да. Кого? Доктора Шеола Плайта. Мисс Пам Есус Даттир. Мистера Брэшли Кряйка. «Графа Хайтслофта Байдекерна, команданта Одиле Блик и миссис Малверхилл». «Тишина. Такое впечатление, что мои слова не только записали на диктофон, но и занесли в протокол. Глаза по-прежнему слепил яркий свет, а дознаватель скрывался у меня за спиной. По нашим сведениям, вам приказали лишь подвергнуть указанных людей принудительной транзиции, за исключением лорда Хармайла», которого, как мы знаем, в вашем списке не было. Мне поступило устное распоряжение от мадам Д'Арталан. Она велела не перенести, а убить людей из списка, причем как можно быстрее. «Устное распоряжение?» «Да». «По поводу такой важной задачи?» «Да». «С последующим письменным подтверждением?» «Нет, я уточнял этот момент. Никаких подтверждений не планировалось». Я правильно понимаю, что случай беспрецедентный? Да. Ясно. Могу я кое-что спросить? Снова пауза. Спрашивайте. Кто вы? В здешней версии английского языка вы, как вежливое обращение к одному человеку, и вы в отношении нескольких собеседников обозначались по-разному. Я выбрал множественное число. Сотрудники надзора... Произнес спокойный мужской голос. Неужели вы не догадались? Перед кем вы отчитываетесь? Вы получили указание обычным способом. Вместо ответа спросил дознаватель. Да, через одноразовый микросчитыватель. Вы пытались обсудить приказ? Да, я уже говорил. Тем не менее, вы согласились его выполнить. Полностью. Включая сомнительное устное указание «убить несколько лиц», которых, согласно письменному приказу, следовало всего лишь переместить ради их собственной безопасности. — Да. — Вам прежде приказывали убить столько людей? — Нет. — Вы понимали, что обычно никому не поручают совершить так много устранений? — Да. — И все же вы не оспорили приказ? — Оспорил. И в итоге не стал его выполнять. — Вы просто не успели, потому что мы вас схватили. «Нет, я довольна. Ко всему прочему, вы взяли на себя право убить как минимум еще одного человека, помимо тех, кто значился в списке». «Как я уже говор...» «Тихо! Я правильно понимаю, что вы были в курсе, насколько важных персон вам поручили, как вы утверждаете, устранить? Вы знали, что все они, за исключением Малверхилл, состоят в Центральном Совете Бюро Транзиции?» «Отвечайте». «Конечно». Состоят, а не состояли. Любопытно. Похоже, наш друг невзначай проговорился. Тем не менее, приказ не вызвал у вас вопросов. Мы уже выяснили, что вызвал, и я не стал его выполнять. Допустим. Хотите добавить что-нибудь еще? Я хочу знать, перед кем вы отчитываетесь. Кто у вас главный и где я нахожусь? Пауза. Предварительную часть расследования на этом, пожалуй, закончим? Я уловил вопросительные нотки. Похоже, дознаватель обращался не ко мне, а к кому-то рядом. Другой мужчина, судя по голосу моложе, в полголоса ответил. Мой дознаватель тихо возразил. «Нет, я бы назвал этот уровень стресса нулевым». Молодой человек опять вставил пару слов, и его собеседник с расстановкой и назидательно, как учитель ученику, сказал «И да, и нет». «Абсолютный, исходя из возможностей конкретного человека. А люди бывают разные. Так что остановимся на нулевом. Пусть будет пространство для маневра». Меня прошиб пот. Старший из мужчин прокашлялся. Ну что ж». Позади скрипнул стул, и я почувствовал, как дознаватель подходит ко мне. Мое сердце, и без того стучавшее, как бешеное, понеслось галопом. На бетонном полу заплясали тени. Я ощутил запах стоящего за спиной. Услышал резкий вспарывающий звук, с каким разматывают плотную клейкую ленту. Наклонившись, мужчина залепил мне глаза непрозрачным скотчем, для надежности скрепив концы у меня на затылке. Все погрузилось во тьму. Я дышал часто, прерывисто, сердце отчаянно колотилось. Мужчина отодрал еще один кусок скотча и заклеил мне рот, вновь обмотав концы вокруг моей головы. Теперь я мог дышать только носом. Я попробовал себя успокоить, делая медленные глубокие вдохи. «Представь, что можешь транзитировать отсюда», — подумал я. «Представь, что силой мысли можешь отправить себя куда угодно. А главное...» Представь, что не станешь очередным жалким, беспомощным беднягой, обреченным на мучения, подобно всем жалким, беспомощным беднягам, которых на протяжении сотен веков истязали в бесконечном множестве миров. Представь, что в отличие от этих несчастных, у тебя есть выход, есть выбор, есть надежда. Я снова услышал звук, с которым отматывают и отрывают клейкую ленту, на этот раз короткий. Маленький кусочек. Я ощутил, как дознаватель нагнулся надо мной. Его одетый торс прижался к моей голой спине и вспотевшему затылку. Последнее, что я уловил, — запах антисептика от его ладони. Внезапно он схватил меня двумя пальцами за нос, наскоро промокнул мою кожу бумажной салфеткой и залепил мне ноздри скотчем, хорошенько прижав. «Больше я дышать не мог!» Голова. У него раскалывается голова. Несколько секунд он не может сообразить, где верх, а где низ. Впрочем, поначалу он вообще не понимает, что такое верх и низ. Тяжесть. В одной стороне тело есть, в другой нет. Это кое о чем ему напоминает, и его охватывает страх. Он лежит на левом боку. Голова на полу, руки висят плетьми. Почти весь вес тела приходится на левый бок и левую ногу. Правая нога коленом упирается в левую, правая ступня на полу рядом с левой. Он решает, что пора подниматься, поскорее вставать. Люди, которые его пытали и, возможно, продолжат начатое, могут быть здесь, могут вот-вот его схватить. Он не помнит, зачем им нужен. Вдруг его настигает своего рода потрясение. Он не знает, кто он такой. Он — человек, личность, мужчина. Лежит на холодном, деревянном полу. Вокруг темно. Темно под закрытыми веками. Он приказывает себе открыть глаза, и веки будто бы с неохотой повинуются. По-прежнему темно. Впрочем, что-то слабо брежет. Бледно-серый свет вдалеке. Падает с одной стороны и наискось полосами ложится на пол. Еле-еле дует ветерок. Я ощущаю его кожей. Очевидно, я раздет. Я поворачиваюсь, шевелю руками и ногами. Я — это он. Он — это я. Я — человек, который недавно очнулся, хотя по-прежнему не понимаю, кто мы с ним такие. Осознаю свое «я» и все равно растерян. Теперь я уверен, что «я» — это «я», просто имени своего не знаю. То же самое могу сказать о своем прошлом, о воспоминаниях, однако сейчас это не суть важна. Скоро они вернутся. Придут, когда сочтут необходимым, когда пробьет час. Если сила тяжести придавливает к полу, значит, чтобы встать, нужно применить усилия вдвое больше. Упираюсь локтем и приподнимаюсь, дрожа и тяжело дыша. Вдохи быстрые, судорожные. Сердце колотится, накатывает чувство паники, пробивает озноб. Затем ощущение проходит. Я заставляю себя дышать медленнее, глубже. Рука, на которую я опираюсь, все еще трясется. Пол на ощупь прохладный, вероятно, из дерева. С дальнего конца продолговатого зала льется сероватый свет. Я двигаю головой влево-вправо, Затем вверх-вниз. Встряхиваюсь. Больно, зато помогает. Вокруг ни одной зеркальной поверхности, так что отражения мне не увидеть. Языки — севернокитайский, английский, хиндустане, испанский, арабский, русский и французский. Я знаю, что владею этими языками, хотя сейчас вряд ли смогу выдавить даже слово. У меня никогда еще не было такой тяжелой, сбивающей с толку транзиции — Даже во время обучения. Потихоньку светлеет. Серые полосы на полу серебрятся, затем становятся золотыми. Я кашляю. Снова боль. Какое огромное помещение. И тут я понимаю, что уже бывал здесь. Достаточно присмотреться, хотя и амбр этого места мне знаком. Я знаю этот зал, это пространство. Чувствую, что знал его с самого начала. Именно поэтому я здесь. Чувствую и все тут. Бальный зал, дворец. Внезапно меня захлестывают чувства, словно пустые трубы внутри моего тела наполняются пенистой влагой. Я вижу дворец в Венеции, уникальном городе во множестве миров. Вспоминаю огромный бальный зал, географическую карту и продуманный флирт. Затем внезапную, мерзкую вспышку насилия, а после — стул, допрос — и одну конкретную мадам. Я в палацу Кереце на берегу Гранд-канала. Это тот самый бальный зал, только тихий и пустынный в межсезонье или заброшенный спустя многие годы, века, тысячелетия. Я прибыл сюда, оттуда, где меня собирались подвергнуть пыткам. Собирались ли? Я уверен. Это последнее, что я помню. Я все еще чувствую запах антисептика. Меня вновь пробирает дрожь. Я осматриваюсь. Огромный прямоугольный зал. С высокого потолка свисают три исполинских объекта, похожих на перевернутые капли и накрытых серой тканью, закутанные призраки люстр. Виднеется кое-какая мебель, тоже в пыльных чехлах. Теперь я ощущаю сквозняк всем телом, ведь я не одет. Прикасаюсь к носу и губам, гляжу на голые запястья. Я свободен. Языком я провожу там, где должна быть дыра в десне, и вдруг нащупываю неповрежденный зуб. Поддеваю ногтем откидную крышечку. Пусто. Внутри ничего, но зуб-то на месте. Как будто его вообще не вырывали. Выходит, со мной перенеслось не только чувство собственного «я». Что же произошло? Я вскидываю голову и медленно со стоном поднимаюсь. Сперва встаю на четвереньки, а затем выпрямляюсь в полный рост, балансируя и пошатываясь. Этого не может быть. Наверное, я по-прежнему сижу на том стуле и задыхаюсь. Это галлюцинация, иллюзия, самообманы за нехватки кислорода, ведь рот и нос мне залепили скотчем. Это попросту нереально. Я ковыляю к ближайшему высокому окну, где, провозившись какое-то время, понимаю, как открыть ставни. Я с силой их толкаю, Почти выламываю и выглядываю в щель. Меня приветствует утренний Гранд-канал, серый и невозмутимый под летним небом. Вот плывет, рассекая волны, водное такси. В противоположном направлении движется рабочее судно, груженное пакетами с мусором, едва успевая разминуться с вапоретто, курсирующим между берегами. Навигационные огни речного трамвайчика масляно сверкают в рассветном сумраке. Виднеется пара-тройка сонных пассажиров. Я кусаю себя за костяшки пальцев, пока не вскрикиваю от боли, однако не просыпаюсь. Баюкая укушенную руку, гляжу на город, где не должен находиться. И все-таки нахожусь.